Музей Жакмар-Андре. Этот роскошный особняк был когда-то домом богатой бездетной пары коллекционеров э д у а р а Андре и Нелли Жакмар. Они завещали, чтобы собранные сокровища были доступны для всех. Баттичелли, Перуджино, Донателла, Монтеней. В коллекции этого музея жемчужины итальянского Ренессанса. Дважды в год музей устраивает тематические выставки, одни из самых интересных в Париже. Кроме того, само здание достойно визита: роскошные залы для приемов, личные покои, великолепная парадная лестница. Этот музей настоящий дворец с редкой для таких мест домашней атмосферой. Кафе при музее одно из самых элегантных в Париже. Оно украшено гобеленами XVIII века, а на потолке фрески т е п о л а Там подают чудесный чай и сладости. Пожалуй, лучший чайный салон в городе. Подробности на сайте www. m u s e e j a c m a a n d r e com. Открыт каждый день с десяти до восемнадцати без выходных. По понедельникам в период выставки до двадцати одного тридцати. Максимальный тариф, то есть взрослый билет на постоянную экспозицию и на выставку десять евро. Кафе работает с о д и н н а д т и сорока пяти до с е м д т р и д т и ж а м а р Бульвар Усман, 158, 8 округ, метро м и р о м и с н и л ь или с а н ф и л и п д е Руль.